все могут быть как енох ну так какие же патриархи енох енос душ да это ты говорил дурно сережа очень дурно если ты не стараешься узнать того что нужнее всего для христианина сказал отец вставай то что же может занимать тебя я недоволен тобой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 наявились мельницы ножик все смешалось и он заснул